гней Афан магн Проводник Митридата прибыл в Схету через Нундины после ее захвата римлянами. Отпустив его, Помпей сразу же созвал легатов. «Война скоро закончится», — заявил консул. «Митридат в ловушке. Он движется низменным побережьем Калхиды в Диаскуриаду, где и будет нами взят». У побережья действует флот Сервилия. Через Кавказ никого не пропускают дикие племена. Итак, мы идем в златообильную Колхиду, населенную особым народом, и до захвата ее Митридатом, управлявшуюся собственными царями. Через Нундины мы будем в низовьях Фазиса, на родине волшебницы Медеи, прославленной мифом об аргонавтах. Присутствовавший на совете Теофан заносил эти слова на воск для своей истории. — Не хочешь ли ты что-нибудь добавить к сказанному? — неожиданно спросил консул грека. — Ведь мы очень мало знаем об этой стране. Все обернулись к Теофану. На совете легатов и военных трибунов он присутствовал не впервые, но никогда еще ему не давалось слова. — Я не был в Колхиде, — начал Теофан. Но из попавших в наше распоряжение записок Митридата о ней можно узнать больше, чем написано теми, кто знал ее понаслышке. Название «златообильное» не должно настраивать на мысль, что золото будет валяться на земле. В болотах Калхиды золото не добывают, а большая ее часть — это болото, образованные разливами Фазиса и других рек. Золото намывают в горах, над Калхидой населенных не колхами, а другими племенами. Из этих гор вытекают Хариэнд, Хобос, Сингам, Гиб, Астельф. Это бурные потоки, хотя и не такие могучие, как Кура. Метридат в одном из написанных на моем языке писем возлюбленной Маниме вспоминает, что побывал в Диаскуриаде еще мальчиком, да и затем бывал в Колхиде не раз. Из этого следует, что он будет передвигаться быстро, а если узнает, что за ним гонятся, отправится к греческому городу Питиунту, за которым находится стена, идущая от моря вглубь, воздвигнутая племенем Караксов. Если Караксы пропустят Митридата, преследование бесполезно. — Вот видите, — заключил Помпей, когда Теофан кончил говорить, — сколько ценным для нас оказались документы Митридата. Надеюсь, что когда ты, Теофан, закончишь их разборку, то обогатишься не менее полезными для нас воинов сведениями. С этого дня недоброжелатели Помпея за глаза именовали его «Гней Теофан Магн».